Глава 10. Ссора с мамой. Это всё нам дадут просто так? Задохнулась от восторга чёрная собачка, остановившись у входа. Да, подтвердил Бас. Даром? уточнила Мафия. Верно, согласился незнакомец. О! закричала Марсия: "Скорее, внутрь!" "Погодите", попросила Мафия. "Вас как зовут?" Подруги рассмеялись. "Ты забыла, что я Марси, а она Наретта?" спросила сестра. "Совсем ума нет", презрительно фыркнула Ретта. "Только умеешь, что посуду бить". "Не вас спрашиваю", отмахнулась Мафия. "Того Кто с нами беседует? Я Малум представился незнакомец, владелец дороги из мармелада и дома, где исполняются все желания, самый добрый на свете волшебник. Я думала ты колдун, удивилась Нарета. Так нона объясняла. «Марсия». Когда я ей про тебя рассказала, испугалась, прошептала, что Черчилль не разрешит с чернокнижниками дело иметь. Малум издал смешок. Видела голову морской свинки? Какого она размера? С яблоко примерно, ответила вместо Нарет и Марсе. Можно насыпать килограмм сахара в подставку. который Черчилль по утрам пользуется, чтобы яйцо в смятку съесть, спросил Малум. Конечно, нет, засмеялась Мафия. Туда даже чайная ложечка сахарного песка не влезет. Теперь подумайте, сколько ума поместится в голове размером с яблоко, продолжил Малум. Немного, вздохнула Наретта. Вот-вот, поэтому не стоит верить нонне сказал малом я очень добрый волшебник нет никого меня ласковее. хочу сделать вашу жизнь прекрасной входите в магазин и берите что пожелаете в любом количестве бесплатно нарета быстро дернула дверь заперто правда Удивился Бас. Ах, совсем забыл. Ключ вчера потеряли. Как же войти? Есть идеи? Залезть в трубу, предложила мафия. «Будете грязная и точно застрянете, она узкая, предостерег Малом. Может, через форточку? закричала Нарета. Они закрыты, вздохнул Волшебник. Надо обойти здание со всех сторон, решила Марсия. В магазинах всегда несколько входов, вдруг какой-то открыт. Нет, дорогая, нараспев произнёс Малум. Дверь одна. Нарета, смотри. Там платье красное в белый горошек. Чёрная собачка прижалась носом к витрине. Моя мечта. К нему туфельки, сумочка, колье перечислил Малом. «Возьмешь весь набор, получишь подарок. Черная собачка задрожала. Какой? Билет на автобус прямо до моего дома, ласково прожурчал Малом. Идти вам еще несколько часов. А в лапках будет много пакетов с покупками. Непростая задача, однако. Думайте, как войти. Осмотритесь. Включите мозг. Он у вас явно больше, чем у всех морских свинок вместе взятых. Марсия, что у тебя под ногами? Камень, ответила Мапсиха, кашляя. Если его швырнуть в витрину, а? предложил Малум. Она разобьется, — подпрыгнула Нарета. И мы влезем внутрь. умница, восхитился Малум. Гениального ума собака. А? Я такая, завертела хвостом Нарета. Возьми награду, велел Малум. Нарета начала озираться. — Где она? Висит на кустарнике, который растет слева, подсказал малому. Ретти осторожно сняла алую ленту, на которой сверкал золотой диск. "Видишь? На нем бриллиантами выложена «Самое умное в мире", спросил волшебник. "Надевай, не стесняйся. «Марси, почему ты скисла? По какой причине она?" Самая умная, сердито осведомилась Марсия. Как реть может такой считаться, когда здесь нахожусь я, гениальная и талантливая? Уж не все тебе сразу, ехидно заметила черная собачка, поглаживая медаль. Каждому своё: Марсии ножницы в лапы, а мне за ум первое место. У Марси на спине снова вздыбилась полоска темной шерсти. Вот ты какая погодира эти, дождусь, пока ты ночью заснешь и побрею тебя налоса. Значит, ты у нас умная, а я глупая. Мапсиха схватила камень и швырнула его в стекло. Раздался звон, дверь осыпалась осколками. Пошли, скомандовала Марсия. Может, нет у меня большого разума, да вход в торговый центр я нашла